Глава седьмая. Одна голова хорошо, а без нее лучше. Многие тысячи умников, решая вопрос о логике этого мира, говорят, миром правит интеллект. Умник Шекспир утверждал, что мир театр, а люди в нем актеры. Макаревич развил эту мысль до образа марионетки. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Эта теория всем хороша, но ровно до тех пор, пока не начнешь задумываться о том, кто же режиссер этого Вадевиля. Поразительно быстро понимаешь, что не ты. Не ты. Поскольку задумываться я никогда не любила, то еще в детстве разработала личную теорию, объясняющую все законы мироздания. На мой взгляд, земной шар раскручивается исключительно благодаря лени. Чем спокойнее лежишь на диване, тем выше вероятность счастья. Поэтому для того, чтобы нежиться в кровати, человечеству пришлось изобрести города, технологию строительства многоквартирных домов, системы здравоохранения, канализацию, наконец. И исключительно ради права спокойно таращиться в телевизор пришлось корпеть над созданием стиральной, посудомоечной машины и пылесоса. Это если не считать изобретение самого телевизора. А разве не ленью порождена всемирная паутина? Виртуальная реальность. Ничто иное, как возможность вести активный образ жизни, не вставая с дивана. Если вдуматься, то получится, что для пары часов полноценного, бестолкового безделья надо очень хорошо поработать. Однако мир под завязку набит людьми и событиями, из-за которых приходится нестись неведомо куда, высунув от напряжения язык. Машины ломаются, страдают от накипи, природные катаклизмы и войны способны надолго лишить нас дивана, а постановления правительства запросто оставят без гроша. Вот тогда появляется возможность проявить бойцовские качества». Моя мама была тайфуном, пожаром и государственным переворотом в одном лице. Лень и желание понежиться на солнышке никогда не терзали ее трудолюбивую душу. Она смогла бы заменить собой целый муравейник. В целях соблюдения мирового равновесия нам с братом пришлось лениться с утроенным рвением, чтобы нейтрализовать мамину активность. Очень может быть, что если бы не мы... Земля сошла бы с орбиты. «Катюша, почему у тебя носки и трусы лежат в одном ящике?» — спросила меня мама, делая вид, что не удивлена моему раннему приходу. Я явилась только под утро, растрепанная, с опухшими глазами и воспаленными губами. Полянский на последнем издыхании полчаса обнимался со мной около подъезда. Ночь прошла, оставив приятный след в сердце, И неприятный на лице. Меньше всего меня интересовало, где лежат мои трусы. Я готова была обойтись вообще без них, причем с удовольствием. А что? Тупо прикорнула я около дверного косяка. С одной стороны, радостно, что Илья не стал форсировать отношения. Вряд ли в таком совершенно никаком состоянии я смогла бы получить 5 баллов по сексуальности. Но, с другой стороны, мама, воспитание, долг человека и гражданина невыносимо. Белье надо проглаживать с двух сторон и хранить в отдельном ящичке. А у тебя все свалено в кучу. Позор. И как это терпит Олег Петрович? А где его вещи? О, Господи, я совсем завралась. Если мама сейчас задаст еще хоть пару вопросов, я раскалюсь. «На той квартире. Он же здесь не живет. Только я появляюсь», — затараторила я и принялась создавать видимость бурной деятельности. Включила кофемолку, чайник, стало непонятно, зачем ставить кастрюлю с водой на плиту и набирать ванну. Мама с недоумением наблюдала за мной, пытаясь отгадать, что из этого всего может получиться. Я бросила в воду пачку макарон, достала из холодильника старый, почти уже мертвый кусок сыра, Единственный уцелевший обломок праздничного стола, и с видом человека, который смертельно устал, скрылась в ванной. «Только не делай слишком горячую воду!» — прокричала вслед мне мама. «Это вредно для сосудов, а у тебя, похоже, давление!» Хорошо гаркнула я и прибавила кипяточку. Знала бы она, что именно и куда мне давит. Я закрыла глаза и принялась медитировать. Сначала я представила маму, которая с улыбкой собирает сумку, присаживается на дорожечку и исчезает под стук колес поезда. Мне стало легче. Потом я во всех подробностях вспоминала каждый поцелуй, каждое слово, каждый намек. Его лицо, руки. Анализ состояния тела подтвердил, я в полном восторге. Теперь только остается лечь на диван и дождаться продолжения. — Ты там не утонула? — поинтересовался Ромик. — Пошел вон! — крикнула я, но чуть не прикусила себе язык, вспомнив, что мама отбыла в освоясье только в мечтах, а употреблять такие выражения, недостойно уважающей себя молодой женщины. Сама пошла. Я ей несу благую весть, как голубь мира, а она орёт «Это ты-то, голубь?» — засмеялась я. «Мама уехала. Я проводил ее до метро. Я сказал, что у тебя был тяжелый день, и тебе надо отдохнуть. Так-то. Цени». «Я не ослышалась?» — завопила я. «Неужели правы буддисты, и мысль действительно материально до такой степени?» «Пляши!» — засмеялся от удовольствия Ромик. Я нырнула под воду и принялась мечтать. Я наслаждалась накопившимися отгулами, валяясь на диване и мечтая под звук включенного телевизора. Жизнь казалась прекрасной сказкой, но Илья не звонил. Непонятно почему. Он не позвонил в среду. И в четверг. В пятницу я вышла на работу и пообедала дважды, нанеся непоправимый ущерб в фигуре, но даже это не помогло. И пришлось отбыть домой не несолно хлебавши. Полянский как сквозь землю провалился. Наверное, занят. Но это и к лучшему. Впереди выходные, наверняка он что-то придумает. Уговаривала я себя, но он не объявился и в выходные. Не то чтобы это меня напрягло. На самом деле мы и не договаривались ни о чем таком. Да, непонятно, почему я так зациклилась на звонках. Может, у него уже были другие планы на уикенд, состоящие из чего-то более важного, нежели поцелуи? Или он до сих пор не может прийти в себя, так потрясен моей невероятно привлекательной личностью? Хотя это бред. Был бы потрясён точно бы оборвал все провода. О чем мечтаешь? О Новой Зеландии? Раздался над моим ухом противный голос Селивановой. Я вздрогнула и огляделась. Реальность окутала меня со всех сторон. Я на работе, сижу перед своим компом, справа сереет телефонный аппарат с заедающей кнопкой флэш. Мне тридцать лет, Селиванова. — Нет уж, о Новой Зеландии точно не мечтаю, — вздохнула я. — А почему, интересно? — через плечо спросила задыхающаяся от быстрой ходьбы Рима. — Надо же, иногда и она опаздывает, обычно у нее в голову встроен хронометр. — Потому что я не люблю кенгуру, — отмахнулась я, но внутренне сжалась. Час расплаты настал. Всю пятницу Рима молчала, видимо, надеясь, что я сама приду, бухнусь в ноги и примуськается. Теперь она решила, что пора брать быка за рога. — Или потому что любишь погулять с Полянским? — закипела она. Я не поднимала глаз, но даже не глядя, чувствовала, как она взбешена. — Как ты могла так просто уехать и всех нас бросить? — Я... я выпила. Я не помню, нелепо затрепыхалась я, но все самые лучшие отмазки не срабатывали. — Мы столько сделали для твоего будущего, а ты бездумно плюнула на все и улетела с первым встречным, — возмущалась рима Селиванова заинтересованно слушала. «А что, у вас что-то было с Полянским?» — уточнила она. Я замотала головой, потому что ведь ничего же и не было. Так пара поцелуев и несколько нежных фраз. «Точно?» — пристально всмотрелась в мое краснеющее лицо Рима. На шум подгребла Таня Дронова. «А чего именно не было?» — сознанием дела подключилась она. «Целовались?» «Ну, все ясно, это конец». — всплеснула руками Таня. Честно говоря, несмотря на ее трагический тон, я была бы дико рада, если бы это был конец. В самом деле, разве не я собиралась отчаять в далекую страну к неведомому мужику? Купить билет, сесть на самолет и перелететь в океаны в надежде на большое человеческое счастье. — Зачем же ты всем нам голову морочила тоном раненого кабана, — возопила Римка. — Да ничего я не морочила, — попыталась я оправдаться. — Вы сами все за меня решали и делали. — Вот это точно, — подскочила Лиля. — С чего мы сами решили, что Баркова хочет удачно выйти замуж? — Нашей Катечке хочется простого сермяжного секса. — Что? Неужели я дожил до того, что средь бела дня в своем отделе слышу слово «секс» на полную громкость? — заорал Виктор Олегович, наш начальник, мужская душа которого не выдержала потасовки. Я мысленно перекрестился с благодарностью. — Интересное дело. Я вроде бы на работе, мама вроде бы в Воронеже. а на меня выливают ушаты грязи, как две капли воды, напоминающие матушкины. Кому какое дело, даже если мне действительно хочется простого сельмяжного секса? А, кстати, это так или нет? Надо прикинуть. Я хочу, чтобы Полянский мне позвонил. Я жду, не дождусь обеда, чтобы попытаться совершенно случайно встретиться с ним в столовой. Иногда я отключаюсь от трансляции реальности и выпадаю в мысли о его частях тела. И о нем в целом. И о его голосе, запахе. «Это про секс?» «Я просто к нему хорошо отношусь, и все тела я и принялась изображать трудовую деятельность». Рима призывительно дернула плечами и прошла к своему рабочему месту, где принялась в поте лица, Чистить и полировать ногти Весь день она делала вид, будто я привидение Между нами словно повисла клякса По консистенции напоминающая кисель или студень Она невидимо разделяла нас, не давая даже обменяться взглядами Я почувствовала, что начинаю страдать и мучиться угрызениями совести — У вас с Полянским все серьезно? Подсела к моему столу Тощая Сильванова. Дружить с ним мне совершенно не хотелось, но в условиях группового бойкота я пошла на некоторый компромисс. Не знаю. Просто погуляли и все. Пока даже не созванивались. Довольно громко ответил я, чтобы донести свою невиновность до масс. Массы источали презрение и недоверие. а Я-то подумала, что уже в ЗАГС пора. Разочарованно протянулась Ливанова и отчалила. Я вздохнула спокойнее и сосредоточилась на часах. Время обеда настало и прошло. Я шла в столовую, как партизан идет через минное поле. Мне сверлили в спину осуждающие взгляды. Мне давали понять, что я — сплошное разочарование — когда же в столовой мне пришлось ограничиться котлетой и опять перебиться без так и не появившегося Полянского, я почувствовал, наконец, некоторую подавленность, которой меня весь день склоняли окружающие дамы. «Наверное, ты права», — выдавила я из себя признание, когда Рима начала собираться домой. «Конечно, если бы она вправду не хотела со мной общаться», Она не перекладывала бы полчаса записную книжку из одного кармана сумки в другой. Она явно ждала меня. Так что, раз уж нет Полянского, ради чего я должна портить отношения с Римой? В чем именно потребовало самобичевание в обмен на мир Рима? Во всем. Не надо было с ним никуда ходить. И целоваться не надо было. Я просто доверчивая дурочка. От своих слов я сама же чуть не расплакалась, а ведь как все хорошо начиналось. Глупенькая, нежная, по-матерински пролепетала Рима. Меня даже чуть-чуть передернуло. Ну, пойдем. Хочешь, поедем ко мне. Если гора не идет к Магомету, то Магомет притащится к горе сам. Народная мудрость не промазала мимо меня. «Счастливое будущее» само решило расставить все точки над «и», причем самым неожиданным образом.